Глава 125. Ящик мина под столом. Я сидел и смотрел сквозь стекло переговорной за работы сотрудников из отдела аукционов Якова. Изнутри меня сверлило какое-то необъяснимое чувство дискомфорта. Похоже, мой внутренний эстет сильно недоволен происходящим. В официально-конторском обращении коллеги в блокнотах, шалях, свитерах, платках и заколках в виде бабочки было что-то чужеродное о нашей ДНК. Эти женщины со вторички смотрелись непривычно лишними в моем офисе. Как будто на торпеду новенькой Ламборгини приклеили пластиковые иконки и поставили забавную собачку, качающую головой. И в таком моем ощущении не было вины этих милых работящих дам. Их пригласил Яков, и они честно делали свою работу. Без остановок звонили, чтобы сообщить коллегам о продаже шикарной квартиры в Луковом переулке. Такому усердию и работоспособности мог позавидовать бы любой из наших брокеров. Ладно. Посмотрим, к чему приведет этот эксперимент. Я залпом выпил воду из стоявшего на столе стакана, закрыл дверь в переговорку, отвернулся к окну и погрузился в работу. Скоро мне предстоит длительная поездка в Лондон, где помимо учебы я должен буду выступить с лекцией в University College of London, одном из ведущих учебных заведений английской столицы. Сентябрь 2017 года я провожал уже в Лондоне. И выступления в UCL, и обучение прошли великолепно. Я снова силой влюбился в Лондон и даже стал подумывать, а не открыть ли здесь офис в Айтвилл. Когда же я получил от Ростислава отчет о сделках сентября, настроение резко поменялось. За первый месяц осени департамент новостроек, в котором работало 8 брокеров, продал всего на 56 миллионов рублей. Это был худший результат за последние 12 месяцев. Я попытался по телефону получить от Якова какие-то комментарии, но слышал только невнятные оправдания – «Шеф, месяц слабый получился, детей все в школу отводили, но скоро все будет. Аукционы вот-вот должны выстрелить. Работаем». Через несколько дней мне позвонила Илина, наш новый HR-директор. «Олег, я с новостями», — начала она. После одного из собеседований вскрылась неприятная ситуация по Якову. «Ты знал, что у него уже второй месяц есть своя компания?» «В каком смысле своя компания? Ты, наверное, про его направление по аукционам?» Не понимая, о чем речь, переспросил я. «Нет, именно своя компания. Я узнал об этом от одного из кандидатов, который очень хотел работать у нас брокером, но получил от Якова отказ. Ему через несколько дней позвонила некая женщина и предложила пойти работать в новую компанию по аукционам. Весь прикол в том, что этот парень общался только с нами и не отправлял резюме в другие агентства». Лина сделала паузу. Я напряженно слушал. «Мне стало интересно разобраться в ситуации», – продолжила она. Я связалась с тремя другими соискателями, которых направляла к Якову на собеседование, и которым он одному за другим отказывал. Выяснилось, что двоим из них тоже звонила напарница Якова и предлагала устроиться в их аукционный дом. Жесть. Только и смог вымолвить я. Финальный дротик в сторону Якова полетел, когда я, находясь в аэропорту Лондона, получил длинное голосовое сообщение от одного из застройщиков. Девушка из отдела продаж рассказала, что на их вечеринке в честь запуска нового проекта Яков вместе с двумя нашими брокерами подговорили бармена и забрали у того целый ящик вина, предназначенный для угощения гостей мероприятия. Когда же через полчаса приглашенные на вечер риэлторы выпили все оставшиеся в баре запасы, Яков, как король вечеринки, стал одну за другой доставать бутылки из припрятанного под столом ящика и со словами «Вайтвилл угощает!» избирательно разливать вино знакомым брокерам из других компаний. Я заметил, что даже без этих последних случаев с воровством кандидатов и ящиком вина стал слишком часто думать о Якове. А это плохой индикатор. Если ты раз за разом с тревогой вспоминаешь сотрудники в нерабочее время, настало время прощаться. Этот осенний букет странных историй усилил накопившиеся к непутевому руководителю претензии. Я возвращался в Москву в полной решимости уволить Якова.